Як-40 авиакомпании «Грин» стартовал с Зурбаганского аэродрома, словно прыгун в высоту. Короткий разбег, взлет, и вот он уже скрылся за цепочкой нежно-зеленых гор. — Что это за самолет? — спросил один из хиппи у товарищей. — Советская продукция, — ответил кто-то. — Сорок мест. Реактивный двигатель может сесть прямо на крышу небоскреба твоего папаши. — Надо... «Посоветовать папе купить такую штуку в хозяйстве не помешает», — сказал несчастный Кули и заглянул через плечо товарищу, который считал медики, заработанные подвозом Сира Кузерса. «Сколько дал кровосос?» «Не хватит он и кастрюлю бараньего сопа», — вздохнул товарищ. Сира Кузерс очень удивился, когда увидел приставленное прямо к его рту дуло автомата. — Пардон, я ничего не заказывал. Пробормотал он и полез было себе под галстук за таблеткой ориентации. Но тут над его головой прогремел страшный голос. — Не с места, папаша! — А то наглотаешься, пуль! Мясной король поднял глаза, увидел над собой каменную челюсть, сплющенный нос, черные очки. вспомнил. Молодость, и понял он в руках ганга. Прямо скажем, ничего особенного в самолете не происходило. По нынешним временам довольно обычная процедура. Два бандита держали под мушками экипаж самолета, пожилая дама в шляпе с розовыми цветочками угрожала бомбой пассажирам, а четвертый бандит самого устрашающего вида адресовался лично к мультимиллионеру Сиракузерсу. Словом, происходил вполне тривиальный хайджакинг, то есть угон самолета в неизвестном направлении. «Ох, Охохо, зевнул пожилой коммерсант, сидящий рядом с бабушкой Стартофонтовой. «Я уже третий раз попадаю в такую историю, мадам. Когда работа разъездная, ко всему привыкаешь, ну, скучно, мадам, скучно. Люди разучились развлекаться. Реклама врет». Покупаешь чистое масло, а там на тридцать процентов химии. Прошу прощения, я обычно сплю во время захвата самолетов. Спящий, как пьяный, в него не стреляют. Он закрыл лицо газеты «Ежедневное зеркало» и тут же захрапел. Мария Спиридоновна не сказала своему соседу ни одного слова, да она его и не слушала. Она трепетала от возмущения. Всякий акт воздушного пиратства возмущал ее до глубины души, в первую очередь как летчика по профессии, и не в последнюю очередь как рядового человека. Лишь строгий взгляд Гранта Витисовича остановил боевую женщину от решительных, но, пожалуй, не очень продуманных действий. «Да, Мария Спиридоновна, — посетовал товарищ Помпезов, — на фронте всегда знаешь, что делать. За границей не всегда». «Коллега», — Олега, возбужденно зашептал Юрий Игнатьевич Четверкин, — «это я вам, Мария Спиридонна. Во имя свободы мировой авиации я готов пожертвовать собой. Созрел план. Я жертвую собой, а вы обезоруживаете мерзавцев. Не дурно?» «Юрий Игнатьевич, ваш план еще не созрел!» — сквозь зубы процедил папа Эдуард. «Прошу не торопиться!» Он сидел рядом с своей женой, мамой Эллы, и в эти критические минуты супруги были до странности похожи друг на друга. И у альпиниста, и у паршутистки были в эти критические минуты одинаково суженные глаза, жесткий настраженный взгляд и одинаково напряженные позы. Спортсмены, родители Геннадия, казалось, были готовы к прыжку. Что касается молодежной части делегации, то она по-разному реагировала на происходящее. Валентин Брюквин, не меняя безучастного выражения лица, внутренне ликовал. Что там говорить? Брюквин Вале немного завидовал выпавшим на долю его друга приключениям, и вот теперь он сам, мальчик, впервые покинувший родной город, попал в такую блистательную передрягу. Появились великолепнейшие возможности для проявления героизма, для показа окружающим, включая сестер Вертопраховых, своего истинного лица, скрытого под маской непрерывного спокойствия. Даша Вертопрахова помрачнела. Новая встреча с мафиози напомнила ей недавние времена, ее жеманную и страшную мамочку мадам Накамура Бранчковскую вырвывали ее фальшивой красоты. Что касается чемпионки по художественной гимнастике, то она была совершенно спокойна. Во-первых, занятия спортом в обществе, трудовые резервы приучили ее к оптимистическому взгляду на мир. Во-вторых, она была уверена, что ее исчезновение не пройдет бесследно для цивилизованного мира. И уже через час корреспонденты затрубят о неприбытии самолета с ленинградской грацией в Гельгю и поднимется такой шум, что бандиты испугаются и всех отпустят. И, в-третьих, самое главное соображение она таила в глубине души и даже сама себе почти не признавала, что надеется в основном на ловкость, храбрость и интуицию одноклассника. Этого несносного Генки, который так таинственно исчез на аэродроме Зарвагана. Где он? Где Гена? Эта мысль тревожила и всех членов нашей делегации и склоняла их к ожиданию. Между тем самолет по приказу гангстров изменил курс и летел в бескрайней синеве, где море сливалось с небом. Несколько часов в этой синеве не было никаких ориентиров другого цвета, за исключением отблесков солнца. И некоторым впечатлительным персонам из числа измученных пассажиров стало уже казаться, что они летят в пространстве какой-то иной планеты, где нет никаких признаков человеческой цивилизации. Вдруг самолет круто пошел вниз, и справа по борту открылся остров, похожий очертаниями. — На Англию. Коммерсант, сосед с Спиридоновны, так и сказал, проснувшись и сняв с лица газету. — А, уже Англия! — Одно из двух. Ведь этот коммерсант был малограмотным человеком или еще не совсем проснулся, ведь Англию целиком можно увидеть только из космоса. — Этот остров был, конечно, не Англия. Это был крошечный тропический островок со всеми обязательными атрибутами, остроконечной горой, густо-зелеными джунглями, широкими песчаными пляжами и бордюром снежно-белого вечного прибоя. Когда-то, еще в пятидесятые годы, когда ртуть холодной войны упала до весьма опасных пределов, одна из великих держав начала здесь строить секретный аэродром, Но потом вдруг ртуть подскочила, и стройка остановилась. В конгрессах стучали кулаками на генералов, а тропическая растительность пробивала сквозь бетон законсервированных взлетно-посадочных полос. На такую полосу и нацеливался сейчас захваченный самолет. Вернее, на нее нацеливались в первую очередь хайджекеры, но так как их оружие было нацелено, Затылки пилотов, то они выполняли приказания и нацеливались на полосу бетона, пробитого во многих местах мощной тропической растительностью. Следует отдать должное качеству самолета Як-40 и мастерству пилотов компании Грин. Маленький реактивный лайнер погасил скорость и остановился целый и невредимый в нескольких метрах от пучка мощных кокосовых пальм, столкновение с которыми грозило несомненной гибелью. Преотвратительнейший толстяк в расписных гавайских плавках, сидящий в шезлонге под одной из этих пальм, посмотрел на часы Rolex, Благородное швейцарское изделие охватывало волосатые бандитские запястья, глотнул из горлышка черной окинавской водки и промычал удовлетворенно «Чистая работа!» Минута в минуту. Те из читателей, кто предварительно прочел книгу «Мой дедушка памятник», без труда узнали бы в отталкивающем толстике подонка Латтифудо. Каким образом мерзавцу удалось избежать справедливого народного гнева, На такие вопросы субъекты вроде Латифуда отвечают только скверной улыбкой. Вместе с Латифуда под сенью пальм в шезлонгах сидело еще несколько джентльменов. И кроме плавок на этих джентльменах тоже ничего не было. Вообще, все это общество напоминало невинную пляжную компанию карточных шулеров, о чем говорили и колоды карт, разбросанные на бетоне и разнородные бутылки, опорожненные полностью и частично. Но лежащий рядом с каждым шезлонгом автоматик Стэнли наводил на другие печальные размышления. Между тем самолет заглушил двигатели, открылся люк и оттуда, прямо на бетон, словно недушевленный предмет был выброшен, мультимиллионер Сиракузерс. Он шмякнулся, распростерся и так и остался лежать на раскалённом бетоне, кривтя стена и промочая себе под нос. Больше никогда, никогда, никогда не буду заказывать себе баню. Вслед за этим из самолета вытолкнули членов экипажа, включая двух стюардесс, при виде которых компания под пальмами бурно захохотала. — Наконец-то! заживем как люди! Затем открылся люк багажного отделения, и из самолета было выгружено барахлишкой Сиракузерса, семь огромных кофров из крокодилей кожи с углами и застежками из цветных металлов. Вслед за этим на бетон выпрыгнули хайджекеры, все четверо, включая старушку в шляпе с розовыми цветочками. Последняя сразу сбросила свою старущую шляпу и рассыпал по плечам рыжую и густую гриву. Затем она очень ловко выскочила из старушечего костюма и оказалась в пляжном костюме бикини, который не только не скрывал, но лишь подчеркивал ее выдающиеся формы. И, наконец, бывшая старушка одним движением сорвала с лица морщинистый грим и полностью превратилась в эстрадную диву с огромным красным ртом и огромными, как бы стеклянными, кукольными глазами. — Ура! Ура нашей Буби Буба Флауэр, принцесса авантюристов! — зааплодировала компания под пальмами. Они называли себя авантюристами. Эти грязные шакалы, забывая о том, что с авантюристами прошлого их родни только умение владеть оружием, «Конечно», — скажет вдумчивый читатель, — «среди авантюристов прошлого тоже были разные люди, в том числе и грязные шакалы, но все-таки образ авантюриста прошлого связан для нас с мечтой о чем-то неизведан, с порывом в какой-то простор и даже с некоторым благородством манеры поступков. У этих же грязных шакалов была...» Лишь одна мечта и один лишь порыв к деньгам. Для них, конечно, вульгарная Буба-флауэр была идеалом и принцессы. Принцесса приблизилась к распростертому сирокузерсу, взяла его за шиворот и легко потащила по бетону к пальмам. — Привет, мальчики, — сказала она. — Меняю мультимиллионера на стакан неразбавленного виски. — Нехорошо, — Бубочка пожурил ее Латифудо. Нехорошо так тащить уважаемого человека, кумира слаборазвитых стран. Кресло сеньору Сиракузерсу, виски нашей принцессе. Он положил руку на колено Сиракузерсу, отчего колено задрожало. Милый Адольфу Селестина, ты не пленник, ты наш гость дорогой. Чего ты хочешь? Хочу таблетку к серкс. От дрожаний промычал Сиракузерс. «Дай ему таблетку, Эль попросил Этифуда через плечо, и один из его подручных ребром ладони огрел Сиракузерса по загривку. «Массаж никто не заказывал!» — рявкнул Сиракузерс. «Да так грозно, что все мерзавцы без исключения вздрогнули!» «Шакалы эти очень боялись миллионеров!» Даже пленных. Грабили, но боялись. Терзали, но любили. Сами хотели стать денежными мешками. «Мистер Сиракозерс, вы уж не обижайтесь, почти унижаясь, — сказал Латифудо. — Мы тут малость одичали в джунглях, вас дожидаясь. Вот отель Гриди добрейший ведь малый, но малость одичал. Говоришь ему, дай таблетку, а он сразу по шее». Сами посудите, откуда у нас здесь таблетки Ксеркс? Откуда манеры? Милейший Адольфине, ведь нам от вас очень мало надо. Вы нам только, скажите, дружище, в каком из номеров вашего багажа лежит сундучок. И все ваши остальные вещицы будут в сохранности. Ну уж селестиночка, в каком? В третьем, ответил Сирокузар, совершенно не понимая, чего от него хотят на пляже Копакабана. Честно говоря, он уж забыл, что он в руках Ганга, и полагал себя в Рио-де-Жанейро. «Браво!» — воскликнули бандиты. «Вот это парень! Ай да сирокозрас! Понимает, что игра проиграна и не темнит!» Двое бандитов не выдержали... Подбежали к третьему кофру и приложили к его крокодилему боку свои мозористые уши. — Стучит! — ей-ей, стучит! — возбужденно завизжали они. — Ребята, там что-то стучит! Ура! Виктория! Победа! Эй! — Фуллос! Тащи отмычку! — На место! Рявкнул Латифудо и строго повернулся к Боби. А где же Лестер Тиучан? — Остался в самолете. «Лестер Тиучан не прилетел из Парижа!» — ответила авантюристка. «Подозреваю, что струсил. У нас руки длинные!» Зловеще сказал Латифуда. «Кто в самолете?» «Обычная публика. Кроме одной дели начала была Буба. Но вдруг все на острове услышали низкий свистящий звук. Сомнений не было». Так свистят при запуске реактивные двигатели. Бандиты вскочили, расхватали оружие и бросились к самолету поздно. Люки якобы были задраены. Самолет медленно разворачивался среди пальмы кустов, которыми просла бетонная полоса за годы консервации. Автоматные очереди уже не могли ему помешать. Он выбрал удобное место, прицелился стартовал и буквально через три минуты растаял в густой океанской седве. — Аслы завизжал Латифудо. — Вы оставили там кого-то из экипажа? — Все они здесь! — прорычал сквозь зубы Буба Флауэр. — Наверное, среди пассажиров был лётчик. — Там был один, он спал, закрывший с газетой, наверное, лётчик. — Мне все время хотелось в него выстрелить. Но вот не выстрелила дура. Ничего, далеко не улетят, у них пустые баки. Насколько там осталось горючего!» Рявкнул Латифуда и ткнул пистолетом в грудь командира экипажа, привязанного к пальме, так же, как остальные летчики и обе стюардессы. «К сожалению, всего на тридцать минут», — проговорил командир и закрыл глаза. Не в силах уже смотреть на рожи воздушных пиратов. Он знал, что его прикончат через несколько минут. Так зачем же эти несколько минут оскорблять свои глаза зрелищем недостойных людей? Лучше уж вспомнить, что-нибудь яркое, прекрасное. А этого яркого прекрасного было довольно много в жизни летчика-зурбаганца. Радцы я взвизгнул латифудо. Они сейчас на весь мир раззвонят про наше логово. Не волнуйтесь, Латифудо, — хихикнула Буба Флауэр. — от того. Она показала столом автомата, что она сделала с рацией. Они успокоились и принялись потрошить третий номер из багажа короля мясной индустрии.